— Но торговля отпадает, — напомнила Лена. — Пожалуй. И бухгалтер Жека тоже. — Да, все это ничего им не сулит. А вот, к примеру, бухгалтерия какого-нибудь предприятия. — Или треста ресторанов, — предположила Лена. Вот — Вот-вот, — удовлетворенно кивнул Цветков. — Только бухгалтерия треста слишком велика. Вас трудно будет там легализовать. Ведь все вас должны будут там знать как сотрудника. Все. Вот в чем дело. Они могут спросить там у любого. И спросят. У них голова тоже работает. А мы не в жмурки играем. Тут, милая моя, игра будет серьезная и опасная. Так вот, словом, возьмешь бухгалтерию поменьше. Есть такая. Ну, а приятельницы в бухгалтерии Треста у вас найдутся. Это обеспечить можно». «Но что в таком случае может меня привести в Институт Академии Медицинских Наук? Может быть, больна мать или сестра? Брат? А там есть специалисты по этой болезни. Что это за институт? Я не помню. А ведь хорошая мысль. Где он вас там встретил? Не в отделе кадров, надеюсь? Нет, уже в гардеробе. Знаете, надо в этот институт съездить, вот и все» загоревшись предложила лена там у меня есть сама того не замечая она уже втянулась в эту придуманную но вполне возможную жизненную ситуацию уже ощущала себя ее участницей все интереснее становилось как бы воссоздавать ее детали подробности придумывать новые обстоятельства так постепенно возникала легенда возникал путь к хитренькой липе которую весьма опасно было считать глупенькой а путь этот возож вел и куда-то дальше, хотя пока все это казалось проблематичным и неясным. Вечером Лена позвонила Инне, и они, как всегда, встретились возле станции метро. Инна, давняя подруга Лены, еще по школе, была невысокая, изящная девушка, очень неглупая, веселая и жизнерадостная, с копной темных перепутанных волос и плутовскими карими глазами. Она прекрасно знала, где работает ее подруга, и не переставала по этому поводу ее жалеть. Однако язычком своим она управляла прекрасно и в некоторых случаях оказывала лени немаловажные услуги, вот как с Липой, например. При этом Инна неизменно говорила, «Что я, не понимаю, как это важно? Но у тебя же ни минуты не остается на личную жизнь. А она, женщине, нужна даже больше, чем мужчине. Просто кошмар какой-то». И как Лена не убеждала ее что на личную жизнь время у нее остается, переспорить Инну было невозможно. Впрочем, лени иногда начинало казаться, что подруга права, и тогда ее охватывала не тоска даже, а какая-то паника. Вот как вчера. В метро подруги обсуждали всякие новости. — Да, ты знаешь, Колю оправдали, — радостно сообщила Инна. — Помнишь, я тебе рассказывала. Я знала, что так будет. — Знала. Коля очень хороший человек. С ее двоюродным братом еще осенью случилась неприятность. Он работал на какой-то базе, а там раскрылось крупное хищение. Вместе с несколькими другими работниками был арестован и Николай. Но Инна была твердо убеждена, что он не виноват, что его оговорили, и оказалась права. — Но поздравляю, — сказала Лена, искренне радуясь за подругу. Она ощущала сейчас тревогу и облегчение одновременно. Тревогу потому, что совсем забыла про эту историю и не сказала о ней Цветкову, когда тот расспрашивал про Инну. Это было серьезным нарушением существующих правил. Ну, а облегчение Лена испытала, узнав, что, слава богу, у Николая все кончилось благополучно, значит, можно об этом и не рассказывать. «Что ж он теперь будет делать?» — спросила Лена. «Как что? Его обязаны взять обратно, на ту же работу». Когда они вышли на шумную широкую улицу, было уже довольно темно, но фонари еще не зажигались. В бесконечном ревущем потоке машин то и дело вспыхивали фары, на миг высвечивая что-то или кому-то сигнале. Подруги шли в толпе прохожих, рассматривая названия уходящих вправо переулков. Нужный, наконец, появился, и они свернулись за угол. Здесь было уже совсем темно и малолюдно. Светились только номера около подъездов и окна в высоких домах. Под ногами хлюпала грязь, дул прохладный влажный ветер, в полосках света поблескивали лужи. Внезапно в городе наступила очередная оттепель, предвестник новых холодов. Вскоре подруги обнаружили нужный дом, высокий и старый, с какими-то лепными украшениями по фасаду. Пришлось пройти во двор, крепко держась за руки, обходя лужи, и там отыскивать нужный подъезд. Старый лифт, кряхтя и гремя суставами, поволок их на шестой этаж. В просторной кабине с пожелтевшими зеркалами резко пахло кошками и дешевыми духами. На звонок дверь распахнулась мгновенно, словно липа уже стояла за ней и только ждала этого звонка, положив руки на замок. — Ой, девочки! Ой, ласточки мои! — в восторге восклицала липа, помогая гостьям снять пальто в передней. — Красотуленьки вы мои! Ну, наконец-то пришли! Уж я так вас ждала, так ждала! Гости прошли в комнату. Там уже был накрыт стол. На белоснежной скатерти теснились тарелки, блюда, вазы, соусники. В центре стояла ваза с гвоздиками, а возле нее бутылка коньяка и какое-то вино. В стороне у стены стояли диван и два больших красивых кресла. Между ними разместился изогнутый торшер, и возле него низенький овальный столик с хрустальной пепельницей. Над диваном висели разных размеров фотографии, иногда по нескольку в одной рамке. Одна из фотографий привлекла внимание Лены. Это было какое-то театральное помещение, судя по афишам, на стенах, огромному зеркалу, разбросанным и развешенным туалетом. Перед зеркалом сидела актриса в пышном бальном платье, над ней склонилась липа. — Ой, липочка! — воскликнула Лена, указав на фотографию. — Это вы где же сняты? В театре? «Вы там работали?» «Да, это театр», — не без гордости подтвердила Липа и, подойдя, обняла Лену за талию. «Мое счастье и мое горе!» Она вздохнула. «Тут что-то кроется», — лукаво рассмеялась Инна. «Расскажите».